Первый низший слой – предприниматели, как правило, мелкие и мельчайшие, продающие товары и услуги рядовым гражданам. Это те, кто продавал жвачку и пиво, привозил на продажу недорогую одежду, строил и ремонтировал дачные домики. Их потребители – небогатые люди, поэтому предпринимателю из первого слоя трудно разбогатеть. Поддерживать нормальную работу им тоже сложно, так как немногочисленный персонал этих фирм должен быть вежлив и проявлять некоторую заботу о качестве продукции, и все это за умеренную оплату. Вот почему текучесть кадров у предпринимателей данного уровня была велика. Выживаемость этих предприятий невысока. Они часто закрываются, скрываясь от налогов и долгов, чтобы как-то выжить. Нередко меняют сферу деятельности. Предприниматели второго, более высокого уровня также продают товары и услуги физическим лицам, но уже другой категории граждан. Их клиенты относительно обеспеченные люди и готовы платить более щедро. Фирмы второго уровня строят уже не дачные домики, а загородные коттеджи. Ремонтируют не «Жигули» и ободранные иномарки, а относительно новые «Мерседесы», «БМВ» и «Вольво». Содержат хорошие рестораны. Это дорогие частные врачи, стоматологи из хороших фирм. За единицу работы они получают гораздо больше, чем на первом уровне предпринимательства. Кубометр бетона, уложенный фундамент коттеджа, стоит гораздо больше, чем тот же кубометр, сваленный в котлован кооперативного гаража. Легче разбогатеть, находясь на втором уровне предпринимательства, чем на первом. Персонал этих предприятий вежлив и должен гарантировать качество своей работы, должен заботиться о репутации своего предприятия. Служащие этих предприятий относительно дорожат своим рабочим местом из-за неплохой зарплаты. Фирмы первого и второго уровня получают наличные деньги, но на втором уровне нередко валютой. Предприятия третьего уровня продают за безналичные средства, товары и услуги предприятиям и организациям, в том числе государственным. С помощью взяток руководителям и коммерсантам предприятий-потребителей предпринимателям третьего уровня удается втридорого сбыть некачественный товар и обеспечить своему бизнесу большую по сравнению с двумя первыми уровнями прибыльность. Стиль управления в этих фирмах не слишком отличается от традиционного для советских предприятий. Благодаря деятельности фирм третьего уровня крупные предприятия сейчас оплетены сетью мелких аффилированных и контролируемых директором фирм, через которые проходят главные финансовые потоки. Вокруг крупных и средних предприятий сформировалась особая интеграционная нерыночная среда, почти полностью принадлежащая теневой экономике. Предприниматели четвертого уровня вообще занимаются не производством или оказанием услуг, а перераспределением в свою пользу государственных и муниципальных активов, либо путем приватизации, в последнее время через банкротство, либо через банковскую или квазибанковскую деятельность схемы бесплатной приватизации и безнаказанного прокручивания бюджетных средств хорошо всем известны. Стиль управления в таких фирмах характеризуется повышенной секретностью и напоминает заговор. Значительную и наиболее важную для бизнеса часть времени и денег эти предприниматели тратят на налаживание и поддерживание контактов с чиновниками и другими предпринимателями. Персонал фирм четвертого уровня состоит из постоянного ядра, собственники, их родственники и ближайшие друзья, и оболочки технических служащих, которые приходят и уходят так, и не успев понять, в чем заключается суть данного вида бизнеса. Доходность предприятий, естественно, выше, чем на первых трех уровнях.